Глава седьмая «Мда...» — протянула я, осматривая пыльный, давно не убиравшийся архив магических предметов. Хотя какой архив? Подвал — вот лучшее для него название. Большой, тускло освещенный пыльными фонарями. Судя по всему, здесь копились давно не использовавшиеся старые магические принадлежности. Кое-что даже, наверное, осталось еще от хозяев замка. «Были здесь и просто предметы быта, не казавшиеся мне магическими. Например, диван. Раритетный, винтажный, с деревянными ножками и потертой кожаной обивкой. Такие давно не ставят даже в моем мире. Долго мы будем здесь все в порядок приводить?» Протянула Хэйди, опуская на пол веник. «Я бросила рядом тряпку, швабру и моющее средство». «Сторонись!» — послышался голос Шарта. «Мы отошли от двери». Полуангел протиснулся и присвистнул. Поставил ведро с водой туда же, где уже были тряпка и веник. «Мда...» — только и сказал. «Мы долго будем порядок наводить», — подсказала Хейди. «Здесь, видимо, последние полвека все это собирали». Она подошла к старому шкафу, провела по стеклянной дверце пальцами, оставляя на ней след. «И кому же это все надо?» — поморщилась. «На свалку. Почему мы должны здесь убирать?» потому что это наша отработка», — напомнила я и приступила к делу. «Раньше начнем, быстрее закончим». Первым делом взяла тряпку и направила магию к фонарям. Та прошлась по ним, стирая пыль. Стала заметно светлее. Я скрутила в воздухе спираль и направила ее к ведру и другим тряпкам. «Те ожили, нырнули в воду и полетели следом за мною». Я прошла к стене, где стоял тот самый винтажный диван, указала тряпкам на вещи, находящиеся рядом с ним. Они начали их протирать. «Сначала разберемся, где что», — сказала я, распределяя фронт работ. «Потом расставим по назначению. Магические предметы к магическим. Бытовку отдельно. Ну и попробуем навести хоть какой-то уют. Не зря же мы бытовики». «Что совсем в плохом состоянии сложим вон в тот дальний темный угол, внесем в список и отнесем ректору. Пусть сам решает, оставлять или выбросить». «Чудесно», — сказала Хэйди, заставляя веник подняться в воздух и направиться к шкафу сметать паутину. «Вот папенька меня не видит. Он, конечно, многое мог предположить, но то, что его дочь опустится до уборщицы, даже в его демонических кошмарах не было» как и того, что она будет выглядеть как бомж. Не смогла сдержаться я. Хейди медленно перевела на меня взгляд. «А то твои родители обрадуются такому!» Я руку на карман платья положила, готовая, если что, дать отпор. «А у меня нет родителей, я сирота. Так, заморачиваться где и в каком я состоянии некому!» Демоница изменилась в лице, отвернулась, буркнув. «Извини, не знала!» «Ого!» Она извинилась, и мне сразу стало неудобно за собственную несдержанность Ты меня тоже не хотела обидеть, само вырвалась. Хэйди повернулась, подмигнула и уже более дружелюбно выдала. Если честно, то моим глубоко фиолетово в каком я виде. Они понимают, что происходит со мной. Меня сюда отправили, чтобы я до конца не устроила в доме, Армагеддон. — Это из-за твоей магии? — она кивнула. Не лучшее ее проявление. Пока я маленькая была, вроде просто ссоры, обиды. А как восемнадцать исполнилось? Девушка вздохнула. Нет, ты не думай. Родственники меня любят просто. Рядом со мной всей семье тяжело. Пока не научусь контролировать себя и магию, мне возвращаться нельзя. Она глянула в крохотное оконце под потолком. Давай уже убираться. Еще часа два, и солнце сядет. У нас будет, наконец, нормальный вид. На этом мы отвернулись друг от друга. Я провела по пыльному подлокотнику дивана и снова повернулась к Хэдди. Ты извини, да что ж такое? Мне все неудобнее и неудобнее, прямо не в своей тарелке. Хоть плачь, так Хэдди жалко стала и себя тоже. За то, что я тебя устроила, как-то вырвалось так. Ну все, началось, выдал от стопки старых книг Шарт. Это все эмоции, вы бы подальше друг от друга отодвинулись. Мы с Хэйди переглянулись, и она отошла чуть подальше, и уже оттуда, усмехнувшись криво накрашенными губами, проговорила. «Да ладно, я сама начала!» — подмигнула. «Хорошая косметика! Яркая!» «Была!» — добавила я. «Не расстраивайся!» — хейди провела тряпкой по окошечку. «Я знаю в хатершами одну лавочку с превосходной косметикой. Завтра можем сходить!» «Только днем!» — тут же согласилась я. Она кивнула. «Как пожелаете!» И мы приступили к дальнейшей отработке. Прошло около часа, за оконцем стало смеркаться, но казалось, что мы совсем мало продвинулись. На полу стояли уж протертые вазы и склянки, шкаф был чистый. Диван приобрел более сносный вид и кое-какая мелочь, стоящая рядом с ним. Но все остальное оставалось пыльным, загроможденным по углам и везде, где только можно. «Все, я устала», — сказала Хэдди и увалилась на диван. «Дальше без меня». Я тоже устала. Причем настолько, что даже не сказала ей в ответ ни слова. Я как раз в это время протирала картину у стены. Хейди смотрела на то, как я работаю. «Интересно», — поинтересовалась. «Это истинные хозяева замка или бывший ректорат?» Я посмотрела на картину, которую протирала. «Высокий лорд и сидящая в кресле леди. Оба черноволосые, темноглазые и безумно привлекательные». Леди в красивом темно-зеленом платье с открытыми плечами, на шее блистательное колье. Лорд во фраке, черной рубашке, статной, с угольно-темными глазами и аккуратной бородкой, подчеркивающей его мужественность. Но взгляд до да чего ж суровый. Я даже поежилась. Чуть сбоку от пары виднелся камин. Над ним картина с изображением седого старца. На стене богатые шелковые обои, в ногах лорда и леди белая шкура. «За спинами шкаф со склянками и книгами». Я оглянулась. «Хэйди, это ведь тот самый шкаф!» Указала на находящиеся в архивчике. Девушка встала, прошла к картине. Подошел к нам и шарт, до того расставляющий в шкаф пробирки. Внимательно посмотрел на изображение, молчаливо кивнул. Хэйди озвучила его мысль. «Действительно, этот шкаф. Скорее всего, это бывшие хозяева замка», — сделала вывод я. «Может, в гостиной». «Или в своих апартаментах. А на стене, вероятно, картина предка», — указала Хейди на старца. Мы переглянулись и начали перебирать остальные картины, находящиеся в архиве. Их было не так много. Большую половину я уже протерла. «Жаль», — констатировала Хейди, когда переставили и пересмотрели все. «Дедули здесь нет». «Может, выбросили?» — пожал я плечами. Шарт отмахнулся. «Оставьте, девчонки! Зачем он вам?» и пошел расставлять дальше колбочки в шкаф. Мы с Хэйди переглянулись, и демоница уже собралась направиться к дивану, но... остановилась. «Может, там еще есть?» указала на дальнюю стену, где виднелась темная выемка. Я встала и прошла к ней. «Здесь слишком темно. Нужно принести переносной фонарь с коридора. Свет от этих сюда не достает». Говорила, а сама стояла, всматриваясь в глубину выемки. «Меня привлекло странное». Я смотрела в темноту, и, честное слово, темнота смотрела на меня. Жуть, да и только. Хотя меня после двух проклятий очень трудно испугать. Но тут я даже поёжилась. «Что там?» — напряжённо спросила Хейди, заметив, что я стою, не двигаясь, смотря в выемку в стене. Я чуть не подпрыгнула от её голоса. «Тьма!» — сказала шёпотом, словно боясь ту напугать. «Там кто-то есть, и оно на меня смотрит». «У тебя от переработки глюки!» — выдала демоница. И хотя подошла ко мне смело, но остановилась за спиной и с опаской посмотрела во тьму. «Мамочка!» — протянула тихо. «И правда смотрит! Ты видишь, их там двое, и они жуткие!» «Очень!» — выдала я, вглядываясь в увиденное и пытаясь разобрать, что за монстры поселились во тьме подвальчика. Но силуэты были расплывчатыми и мутными. Одно темное, все взлохмаченное, второе — «Бледная, с пугающей алыми глазами». «Призрак?» «Может, это еще одно проклятие?» Чуть слышно спросила Хэдди. «Три проклятия на одну небольшую местность слишком много», дрожащим голосом прошептала я. «Давай подойдем ближе и рассмотрим их. Вроде не кидаются, может, они не опасны?» Демоница схватила меня за руку. «Я боюсь». «И правильно делаете», громко сказал подошедший к нам шарт. Мы обе вздрогнули от его голоса. «Слушай, ангел, ты мог бы так не подкрадываться, страшно же?» Глухо прошипела Хэйди. «А вдруг там монстр?» Громоподобно выдал парень. «Мамочка!» – протянула Хэйди. «А если правда монстры?» «Шарт, прекрати издеваться!» – шикнула я на парня, и уже обращаясь к девушке, сказала. «Не думаю, что нас отправили бы в подвал с монстрами. Идем посмотрим, кто это». «Не надо!» начала Хэйди, но я уже шагнула вперед и тут же охнула, потому как очень сильно звезданулась лбом о ровную, отражающую поверхность. Это зеркало! Я потерла сначала лоб, а потом запылившуюся поверхность зеркала ладонью. Шарт засмеялся. Испугались сами себя. Хотя, буду честен, выглядите вы шикарно. Я бы тоже испугался, если бы не знал мы обе повернулись к полуангелу. Я уверенно направилась к нему к самым грозным видам. Парень на нас глянул, отступил подальше, схватил ведро с уже грязной водой. «Я пойду поменяю», иритировался из архивчика. «Ох уж эти ангелы, а полуангелы тем более», прошипела ему вслед демоница. хек хе, -хе прозвучало в это время из темноты выемки. «Мы все-таки завизжали. Обе. Разом. Так, что казалось, что колбочки в шкафу дрогнули от наших голосов. И было отчего визжать. Мы же точно знали, что кроме нас в подвальчике никого быть не должно». Хэйди успела прыгнуть, схватить один из висящих на стене фонарей, выдернула его с корнями штукатуркой и швырнуть во тьму. Та сразу озарилась. «Очень невежливо, кстати», — сказали нам. «Осторожнее, прошу вас. Так же и разбить можно». «И чего орать?» На зеркальной глади появились раскосые синие глаза и рот. «Наш вопль стал громче! Хейди меня за плечо ухватила!» Зеркало сверкнуло глазами. «Да полный вам, сударни Я совсем не страшная!» Мы все еще продолжали кричать, хотя заметно тише, с недоверием в голосе. «Ох, эти эмоциональные барыни!» — пробубнило зеркало. «У меня чуть сердце от страха не выскочило!» — выдала демоница, прекратив орать. «Что это за нечистое?» «Никакое я не нечистое. Обычное говорящее зеркало», — обиделась стекляшка. Как раз в это самое время в подвальчик вбежал шарт, без ведра и запыхавшийся. «Вы кричали? Что случилось?» Увидел ошарашенных и перепуганных нас, проследил за нашими взглядами, заметил на зеркале глаза и, не разбираясь, запустил светом. «Зашибись», — сказал зеркало. «Вот это познакомились». «Мать моя светлая!» — выдал Шарт. «Ага, значит, и ругаться наш святоша тоже умеет». Мы с Хейди продолжали стоять, уже молча. Просто стояли и смотрели на зеркало, а то ворчало. «Вот так стоишь себе, стоишь и на тебе! То фонарем зазеркалье, то светом, разящим в подрамник!» «Что нынче за адепты пошли? Ничегошеньки в магических раритетах не понимают и чуть что драться лезут!» А я, кстати, одно из древнейших говорящих зеркал. В меня, может, сам превысший демон первейшего рода демонов смотрелся. — Да чтоб тебе неладно было! — рявкнула, наконец, полностью пришедшая в себя демоница. — Так пугать! С ума сошло! Зеркало хлопнуло огромными глазищами. — Так кто ж знал, что вы такие трепетные окажетесь? Я протянула руку, призывая к себе тряпку, что лежала у картин, направила ее на зеркало. Та начала шустренько его протирать. «Вот так бы сразу», — протянуло зеркало. «А приятно-то как? Тысячу лет меня не мыли. И рамочку, рамочку протри». «Я с водой», — сказал Шарк, почесав затылке Развернулся и вышел. «Все, на сегодня хватит», — выпалила Хейди. «Я с ума с вами сойду. Бесы, полуангелы, теперь еще говорящие зеркала. Собирайся, Лия, пошли. Завтра продолжим». Нам еще себя в порядок приводить. «А как же я?» Тут же застонало зеркало. «Увидели, отмыли и бросите?» Хэйди посмотрел на меня. Я на демоницу. «Оно тяжелое», — сказала девушка. «И старое. Нам оно точно не нужно». «Хнык», — сказала зеркало, и по ровной глади побежала хрустальная слезинка. «Ну правда, не оставлять же его здесь в пыли!» Мне стало искренне жаль зеркало невесть сколько стоящее в пыльном подвальчике. «Давай заберем» а когда уберемся, вернем его назад. Даже не думай нести его ко мне, запротестовала демоница. Только говорящих зеркал в моей комнате ей не хватало. А у меня места нет, там котелок и мышь. Мышь? Хэйди округлила глаза. Точно, сумасшедший дом, а не академия. Хнык-хнык! Снова подоло голос зеркала, и у него выкатилась вторая хрустальная слеза. Ой, перестань давить на жалость! Поморщилась демоница а а, -а, -а, -а зарыдало зеркало по полу застучали кристаллики демонница внимательно на них посмотрела присела покрутила один в руках хмыкнула и повернулась ко мне чистый горный хрусталь встала все о них ныч сказала обращаясь к зеркалу хорошо постоишь пока у меня но чур погрозила ему пальцем за мной когда переодеваюсь не подглядывать и не учить как мне себя вести и что делать — Знаю я вас всяких древних, только волю дай. Хоть слово в свой адрес услышу. — Тише воды, ниже травы, — пообещало зеркало. В архивчик вернулся шарт с водой. — Ангелочек, — мурлыкнула Хэйди, — будь добр, помоги зеркальце в мою комнату доставить. Парень смерил топ взглядом и почесал затылок. Подошел, приноровился, попытался поднять, отступил и вопросительно на демоницу посмотрел какие же вы все-таки хлюпкие. Она сама подошла, подхватила его за один край. Чего стоим? Помогаем. О том, как мы через пол академии несли зеркало в комнату Хэдди, отдельный разговор. Тем более, что адепты боялись подходить к нам близко. И никто из проходящих мимо помощи не предложил. Наоборот, от нас шарахались, тем более, услышав голос зеркала, которое то и дело охало, ахало, таращило глаза и вскрикивало «Лево, лево!» Вы меня сейчас об угол тресните, право, ой-ой-ой, заденем косяк. Держите меня, чувствую, выскользаю из рук. Я, покрываясь седьмым потом, шла, вцепившись в раму и думала. Хорошая компания у меня собирается. Бес, полуангел и демоническая муза. А теперь еще говорящее зеркало. Плюс к этому прибавим котелок и мышь предвестника. Кому расскажи, не поверит. Это только моя исключительная бесовщина могла собрать вокруг себя столь любопытных персонажей. «Здесь будешь стоять», — сказала Хейди, смотря на установленное в ее комнате у стены зеркало. «На меня света мало попадает», — попробовала заныть то. «Зато рама не выгорит», — отрезал девушка. «И я в тебе здесь выгодно смотрюсь». Только произнесла это и замерла, глядя на свое отражение. Улыбнулась. «Наконец-то!» Я тоже посмотрелась в зеркало. Слава всем нечистым! Мы с хэдди выглядели нормально. Но ведь мы не использовали магию по возвращению облика? Девушка на меня оглянулась. Это все я! Расплылось в улыбке зеркало. Умеешь колдовать? Удивилась демониц. Нет, подмигнуло зеркало. Но во мне заключена удивительная магия. Любая смотрящаяся в меня девушка становится привлекательной, даже дурнушка и моя магия намного древней той, что была наложена на вас, а потому я с легкостью ее сломала. По-моему, Хэйди, о лучшим для тебя можно и не мечтать», — подметил Шарт. «Неужели и мне может повезти?» Демоница радостно крутилась у зеркала. «Но есть и обратная сторона», — тут же добавила то. «Если вы мне не понравитесь, ваш лик станет более чем неприятным». «И замечательно», — нахмурилась Хейди. «Тогда и ты знай, если я стану выглядеть непривлекательно, то ты отправишься обратно в подвал». Глаза и рот у зеркала тут же пропали, оставляя только ровную отражающую поверхность. «Чудесно!» — сказала я. «С зеркалом договорились. Нам, наверное, уже пора. К завтра нужно лекции подготовить, иначе магистр Айден будет очень недоволен. Не хватает ему еще одну лекцию сорвать». хейди несмотря на нас, кивнула. Мы с Шартом переглянулись и вышли из ее комнаты.